День выдался сумасшедшим. Впрочем, чего еще было ожидать? Второе убийство за несколько дней. И пусть убитый уже далеко не ребенок и не задушен, как остальные жертвы, а сброшен с высоты, все равно Самохин шкурой чувствовал, что эти два убийства связаны. И между собой, и с этой чертовой усадьбой. А усадьба всего за пару часов превратилась в растревоженный улей. Самохин очень надеялся, что к ночи в школе не останется ни одного ребенка, серийными убийствами проще разбираться, когда не нужно переживать еще из-за потенциальных жертв. Терзало его и еще кое-что. То странное вещество, что нашли на дне и на прутьях гигантской птичьей клетки. Птичья клетка на смотровой площадке башни – само по себе любопытное явление. Но вот это вещество… По предварительным данным, это был воск. Воск и сажа. Точнее, эксперт пообещал рассказать позже, Эксперт был заинтригован точно так же, как и сам Самохин, и надо сказать, такое с ним случалось крайне редко. Похоже на гигантскую жаровню, сказал эксперт, стягивая медицинские перчатки. Ничего себе предварительное заключение, хмыкнул Самохин, но в памяти зашевелилось что-то такое этакое, что-то из области легенд, связанных с Горисветова. Словечко какое-то все вертелось, пока не всплыло наконец на поверхность. Светоч, вот что это было за словечко. В этой чертовой усадьбе был культ свечей и света, светоч из той же оперы. Рассматривать его требовалось с фигуральной точки зрения. Светоч знаний — милота и благолепие. А если рассмотреть его буквально, если светоч — это что-то осязаемое? «Костерок тут раскладывали, что ли?» — спросил он, сдвигая шляпу на затылок и потирая лоб. «Или собирались разложить», — сказал эксперт мрачно. Ты про бензин? Самохин начал понимать, куда он клонит. Внизу, в развалах мусорного хлама, нашли пятилитровую пластиковую бутыль с бензином. Разумеется, бутыль тут же изъяли, обработали на предмет возможных отпечатков. Тогда не придали этой находке особого значения. А теперь вот задумались. Не только. Эксперт сунул перчатки в карман, осмотрелся. Я обнаружил такие же следы на одежде, подошвах и кожных покровах трупа. В частности, на ладонях. «Уверен, мы найдем его отпечатки на прутьях клетки». «Он осматривал клетку?» — предположил Самохин. «Осматривал и испачкался в сажу?» Эксперт посмотрел на него с сомнением, а потом, словно окончательно что-то для себя решив, сказал, понизив голос. «Не для протокола, а в качестве рабочей гипотезы». «Уяснил». Самохин кивнул. Потерпевшего пытались запихнуть в клетку, а он сопротивлялся. Он ухватился за прутья вот тут и тут. Эксперт указал на следы, которые Самохин сам бы ни за что не разглядел. И уперся ногами, пока его толкали в спину. Следы сажи есть только на носках его кроссовок. Кстати, очень дорогих кроссовок. Я к таким больше года присматриваюсь. Да вот не по карману, они мне. — Он ими вроде как тормозил, — догадался Самохин. — Вроде как, — эксперт кивнул. — А зачем кому-то нужно было заталкивать бедолагу в клетку? Эксперт посмотрел на него с высокомерным превосходством. «А вот это ты мне скажи, Петр Иванович, зачем? Это уже твоя работа». Не то чтобы Самохин так уж любил головоломки, но вызов принял и старательно уже другим взглядом осмотрел площадку и клетку. Его внимание привлекли два кольца. Одно приваренное к дверце клетки, а второе к ближайшему пруту. На черной саже, покрывающей кольца, были отчетливо видны свежие царапины. «Здесь висел замок», — сказал он, никому не обращаясь. «Замок, чтобы закрыть жертву в клетке». Он снова потер лоб. За спиной послышался тонкий перезвон проволочных ангельских крыльев. Нет, не послышался, а почудился. С некоторых пор этот звук стал для Самохина знаком того, что он на верном пути. Наверное, убийца рассчитывал застать жертву врасплох, но та оказала сопротивление. Завязалась борьба, в результате которой парень упал с башни. — А представь, что у убийцы получилось запереть жертву в клетке, — сказал эксперт и поежился. То ли от холода, то ли от собственных предположений. — А вспомни, что мы нашли бензин. — Жаровня, — сказал Самохин и сам невольно поежился. — Жаровня, — эксперт кивнул. — Причем древняя. Я тут в зале и воске нашел кое-что любопытное. Фрагмент кости. «Больше пока ничего не скажу, но не нравится мне все это, Петр Иванович. Ох, как не нравится!» «Останки человеческие?» Волосы на загривке встали дыбом, и теперь точно не от холода, а от ужаса. «Давность преступления тоже никак не определить?» «Если оно вообще было, это преступление?» Эксперт пожал плечами, шагнул к люку ведущий вниз лестницы, чертыхнулся. «Как же я люблю свою работу!» — сказал с досадой, а потом крикнул кому-то внизу. «Вы хоть подстрахуйте меня там! Я вам не монтажник-высотник!» «Но версия рабочая?» — спросил Самохин, когда он уже наполовину скрылся в люке. «Версия любопытная!» — проворчал эксперт и с раздраженным кряхтением начал спускаться по лестнице. А Самохин подумал, что на бутылке с бензином наверняка не найдут никаких отпечатков. А еще он подумал, что очень удобно носить перчатки. Хоть латексные, хоть лайковые. И объяснение уже заготовлено, и недуг продемонстрирован в самый первый день знакомства. Ловкий малый, этот потлатый айтишник. А он, старший следователь Самохин, полный дурак. Надо было сразу же осмотреть кожу и одежду этих двоих, особенно перчаточки. Но кто ж тогда знал? А сейчас уже поздно, сто раз можно было и помыться, и одежки постирать, и перчаточки выбросить. и девчонку притащить в башню в качестве алиби. Тренькнул мобильный, оповещая Самохина о приходе сообщения. На его электронную почту приходили только рабочие письма. С близкими он предпочитал общаться через мессенджеры. Это был ответ на его запрос, касающийся гражданина Дмитрия Леонидовича Елагина, мирославенного спасителя. Когда Самохин отправлял этот запрос, за спиной у него тоже едва различимо звенели проволочные ангельские крылья. Наверное, поэтому он почти не удивился прочитанному. В горе Светова в тугой змеиный клубок затягивались события, судьбы и люди, а ему, старшему следователю Самохину, по всей видимости, предстояло стать тем, кто клубок этот распутает. Вот такая у него нынче миссия.